Последний день гастролей организаторы устроили прием аля фуршет. После первых тостов Наталья куда-то исчезла, и девчонки, не таясь, курили и пили шампанское. Юлька жутко устала после спектакля, но в зале не было ни одного стула, и она стояла со своим бокалом, привалившись к колонне в дальнем углу. Вскоре к ней подошел австралиец-администратор и передал, что ее ждет Наталья Сергеевна для разговора. Он провел Юльку по лабиринту коридоров и открыл дверь кабинета, где за низким столиком сидели трое фермачей и Наталья. Все смотрели на Юльку, неуверенно остановившуюся на пороге. «Садись», — кивнула Наталья Сергеевна. Юлька села напротив нее, утонув в мягком кожаном кресле. «Господин Макферсон — руководитель балетного театра в Мельбурне». Наталья неторопливо стряхнула пепел с сигареты. Он предлагает тебе работу в своем театре. Контракт на три года. Зарплата тысячи долларов в неделю, то есть пятьдесят тысяч в год. Что там еще? Квартира и машина оплачиваются театром». Она, непонятно улыбаясь, внимательно смотрела на Юльку. «Господин Макферсон спрашивает, согласна ли ты на этих условиях работать в его театре?» Юлька сидела, плотно сжав колени, глядя в пол перед собой осторожно глянула на педагогиню. Фермачи, вежливо улыбаясь, ждали. «Не знаю. Я не думала». «Ну, ты бы хотела танцевать в Австралии?» «Конечно. Но ведь у меня стажировка в Большом». «Значит», — медленно сказала Наталья Сергеевна, «я перевожу, что ты благодаришь за лестное предложение» что ты была бы счастлива и так далее, но имеет смысл вернуться к этому разговору через год. Ты именно это хотела сказать? Да, кивнула Юлька. Наталья Сергеевна обратилась к фермачам по-английски. О, болшой! Те, понимающие, закивали, улыбаясь, разводя руками. Все встали. Фермачи пожали Юльке руку. Господин Макферсон говорит переводила Наталья Сергеевна, что его представитель прилетит в Москву следующей весной и просит в течение этого года не подписывать другие контракты без согласования с ним. «Да, хорошо». «Кроме того, он хотел бы, чтобы этот разговор остался между нами». «Конечно». Юлька и Наталья Сергеевна вернулись в зал. «Что там, Юль?» шепотом спросила Ийка. «Да так, ерунда», — не глядя, ответила Юлька, с трудом сдерживая победную улыбку. На прощание девчонкам подарили по большому игрушечному медведю Куали. Юлька получила своего и снова встала рядом с Натальей Сергеевной. «Но как настроение?» — спросила та. Юлька засмеялась, пожала плечами. «Еще бы», — усмехнулась Наталья Сергеевна. Я, честно говоря, боялась, что ты, как услышишь про Австралию, забудешь и про Большой, и про все на свете. Я просто подумала, что если они хотят меня пригласить, то пригласят и через год. Юлька потерла щекой о мягкую мордочку коалы. А покупать девочку из училища и балерину из Большого — это разные вещи. Наталья, поднесшая было зажигалку к сигарете, изумленно глянула на Юльку. Медленно покачала головой. «А ты молодец, девочка!» В отель Наталья Сергеевна поехала со всеми вместе на автобусе. Юлька сидела рядом, держа на коленях медвежонка и рассыпающийся букет бархатных гвоздик. Наталья долго молча смотрела в окно на мозаику ночных огней. «Я договорилась на фирме», не оборачиваясь негромко сказала она, «тебе поменяли билет». Полетишь через Японию. Оттуда рейс на Хабаровск. Двадцатого вернешься в Москву. Поняла? Спасибо. Такого подарка Юлька не ожидала. Давно дома не была? По-прежнему, глядя в окно, спросила Наталья Сергеевна. Восемь лет. Педагогиня помолчала. Я, когда начинала в театре, три года мать не видела. Полтора часа на самолете Некогда было. Если хочешь чего-то добиться, приходится переступать через людей. Сначала через себя, потом через самых родных и близких. Сначала тяжело, потом ожесточаешься. Я так не хочу, — тихо сказала Юлька. Наталья Сергеевна жестко усмехнулась. Однако танцуешь вместо лучшей подруги, и ничего уже не болит, верно? И у Титовой ни разу в больнице не была. «Времени нет, правда?» Юлька опустила голову. «А если честно, то и домой не очень хочется», — добавила Наталья. «Очень», — шепотом сказала Юлька. Педагогиня посмотрела на нее, снова усмехнулась и бросила ей на колени журнал. «На, дома покажешь». И отвернулась. С яркой глянцевой обложки ослепительно улыбалась Юлька.